Глава двадцать четвертая. Проснулась от легкого покачивания кареты. Отодвинув шторку, выглянула наружу. Едва светала. От реки поднимался густой, словно молоко, туман. Касьян запрягал нашу лошадку. Мирослав с братом укладывали наши пожитки назад, на телегу. Нянюшка завозилась на своей лавке, пытаясь встать. Я погладила ее по плечу. «Лежи, лежи, рано еще, поспи ещё немного». Сама достала из сундучка, стоящего в ногах, бархатное, темно зелёное богато расшитое золотой вышивкой платья, собранное мне Марусей в дорогу. Там же, в сундучке, лежала щетка для волос и лента в тон платью. Пришлось потратить еще несколько минут на прическу. Накинув сверху плащ, выбралась из кареты. Мужчины уже заканчивали последнее приготовление, собираясь в дорогу. «Что ж вы, баршня поросета ножки промочьте!» посетовал Касьян. А мне вдруг вспомнилось, как совсем недавно я босой шла по заплёванному полу таверны. Ничего, Касьян, я осмотрюсь немного. Сейчас, я недолго. Видимо, мои спутники уже привыкли к моим чудачествам. Они спокойно продолжили заниматься своими делами. А я внимательно присмотрелась к обозу. Там тоже готовились в дорогу. Но большая часть телег так и осталась незапряжённой. Люди продолжали спать. Или просто молча наблюдали, как собираются в дорогу их товарищи. Увидев меня, навстречу поспешил Михайло. «Доброго утра, госпожа баронесса». «Просто, Каталина, доброго утра», — ответила я. Михайло встал рядом со мной, как и я, глядя на обоз. «Многие не спали до полночи, обдумывая ваше предложение, госпожа Каталина». Я повернулась к нему, глядя прямо в лицо. «И?» «Двадцать семьи решили принять ваше приглашение и отправиться с вами в поместье». «Ух ты! На такую удачу я даже не рассчитывала! Многих впечатлило, как самоотверженно выкинулись спасать незнакомого вам деревенского мальчика. Люди решили, что с такой хозяйкой они не пропадут. А вы, Михайло, что решили вы? Я тоже решил принять ваше предложение. Если вы готовы нанять меня и моего сына в качестве вашей охраны. Я, Каталина Снежная, нанимаю вас, Михайло, начальником охраны моего поместья. Я торжественно произнесла эти слова, протягивая руку, чтобы скрепить наш договор. Михаил осторожно пожал мою ладошку своей крепкой рукой. «С нами в город отправляются еще пять семей. Двое из них направляются в город к своим родственникам. Остальные решили все таки попытать счастье в городе». «А хватит ли привианта до вечера у оставшихся?» — заволновалась я. «Вижу, я в вас не ошибся, госпожа Каталина. Вы действительно хозяйка, по-настоящему переживающая за своих людей». «А как то мальчик, которого мы вчера спасли?» «Вы спасли», — поправил меня Михаила. «С ним все будет хорошо». «Я хочу увидеть его перед отъездом. Вы меня проводите?» Я бегом вернулась назад, к карете, вытаскивая из-под сиденья корзину с булками. Тяжелая. Михаила сразу же отобрал у меня из рук корзину, глядя на меня с укором, что не позвала его, а тащила все сама. Мы тихонько шли мимо спящих людей. Многие, увидев меня, кланялись. Я кивала в ответ. Телега Сашко нашлась ближе к середине обоза. Он делил ее еще с двумя семьями, поэтому на телеге спали дети, а взрослые расположились прямо на земле, расстелив овчинные шкуры или старые шерстяные одеяла. Прокопя сладко посапывал, свернувшись калачиком. Я провела рукой по длинным светлым волосиком. Мальчик улыбнулся во сне, словно ему снилось что-то очень хорошее. «Госпожа баронесса!» Сашко, а следом его жена вскочили, кланяясь. «Тихо, не разбудите, пусть поспят». Я приложила к губам палец, призывая к тишине. Вот пришла глянуть, как тут мой крестник себя чувствует. Я улыбнулась. Теперь я чувствовала ответственность за судьбу спасенного мной мальчика, словно действительно стала его крестной. Сашко и Глафира переглянулись между собой и снова согнулись в поклоне. «Ладно, если уж им так нравится кланяться, пусть». «Вот, здесь гостинчик для Прокопа, а остальное раздайте тем, у кого припасы закончились. Ждите нас к вечеру». Когда мы с Михайло вернулись к нашей карете, там нас уже дожидался Григорий, удерживая двух коней. Рядом терся Святослав. Чувствую, эти двое подружатся. Всадники возглавили нашу колонну. Следом за ними пристроился Касьян с нашей каретой. А за нашей телегой пристроились еще две, которые решили попытать счастье в городе. В город мы добрались примерно за час и пристроились в хвост таким же, как и мы, страждущим попасть внутрь. И вот тут оказалось, чтобы попасть внутрь, нужно заплатить пошлину, что оказалось для меня полной неожиданностью. Причем пешие могли проходить в ворота совершенно бесплатно. Плата бралась только с всадников, повозок и телег. Вот такой вот транспортный налог. Я достала из сумки бронзовую монету, передавая ее Михайлу. Если он у меня начальник охраны, пусть сам разруливает, он в этом получше всех нас разбирается, если последние несколько месяцев занимался сопровождением обозов». Пока Михайло беседовал со стражниками, с телег, ехавших позади нас, спрыгнули несколько человек и, взвалив на плечи узлы и котомки, спокойно направились в город через свободное ворота. Хозяева телег возмущенно кричали им вслед, но те, не оборачиваясь, уже скрылись за поворотом. Проводив их взглядом, только порадовалась, что эти люди не остались с теми, кто решил отправиться со мной в поместье. Теперь хозяевам телег придется самим платить за свой транспорт, а в складчину это было бы намного экономнее. Пока размышляла над превратностями жизни, вернулся Михайло. Он принес мне сдачу, горсть мелких монет. «Оставьте в себя, не бегать же вам ко мне за каждой монетой. Думаю, в городе они еще не раз вам понадобятся». Михайло коротко кивнул. «Комната на постоялом дворе нам не нужна, но лошадей и повозки нужно где-то пристроить. Один из стражников за небольшую плату дал мне адрес свояка, который, по счастливому стечению обстоятельств, проживает совсем недалеко от площади, где проходит ярмарка. Так вот, его свояк, опять же, за небольшую плату, пустит нас на свое подворье». Мы, понимающе переглянулись с Михайла. Я, соглашаясь, кивнула. «Действительно, очень удачно, если подворье свояка находится поблизости от рынка». Михайлов, вскочив на коня, первым направился к воротам. Свояк стражника, стоящего на воротах, принял нас как дорогих гостей, сопроводив во двор битком, набитый повозками и телегами. Мы устроились совсем недалеко от ворот, что тоже очень удобно. Ярмарочный базар оказался действительно совсем рядом, на соседней улице. Даже сюда доносился многоголосый гомон. Несмотря на раннее утро, торговля уже шла полным ходом. Хозяин подворья посоветовал нам направлять покупки сразу на его адрес. Его, мол, на рынке хорошо знают. «Батька Микенти меня клечет». Оставив, батька, аванс за сохранность наших вещей, мы двинулись на шум. Рынок начался внезапно, стоило нам только повернуть за угол, и встретил шумом, яркостью красок, незнакомыми запахами. На прилавках, лотках, на телегах, а иногда прямо на земле были разложены, расставлены товары — от которых с непривычки рябило в глазах. Времени у нас не так много, а успеть с делами нужно до вечера. Поэтому решили разделиться. Раз у меня теперь есть охрана, мои мужчины могут спокойно отправиться в ряды, где торгуют домашним скотом. А мы отправимся за провиантом. Вот только сначала мне очень важное дело нужно сделать. Чуть не забыла. Подождите меня минутку, мне кое-что нужно сделать. Святослав, пойдем со мной, поможешь. Мне срочно нужно договориться с городовым, чуть не забыла о наставлениях Антипки. А ведь на рынке нам и удача, и защита, ой, как нужна. А Святослав — единственный, кто хоть немного верил в моих помощников. Михайло было двинулся следом, но я остановила его, дотронувшись рукой до плеча. «Я недолго, только за угол зайду на минутку. Обещаю, все будет хорошо». Было видно, что моему охраннику совершенно не нравилось терять меня из виду. Да я и сама понимала, какое то опасное и непредсказуемое место — Рынок, да еще и во время ярмарки. Мы со Святославом действительно отошли буквально на пару метров за ближайший забор, скрывающий нас из виду. «Святослав, прикрой меня!» Попросила я парня, сама присаживаясь на корточки. Широкая юбка встала колоколом, делая меня похожей на бабу на чайнике. Не обращая на это внимания, тихонько позвала. «Городовой, батюшка, покажись!» Городовой, видимо, обожал спецэффекты потому что буквально через секунду напротив меня зависла голова в щеглеватом колпаке из зеленого бархата. «Надо же, ведунья!» «Доброго денечка! Я постаралась быть вежливой. «И тебе доброго дня, ведунья! Зачем звала?» Как-то не очень комфортно было беседовать с разговаривающей головой. Словно почувствовав это, городовой проявился полностью. Небольшой сгусток тумана сформировался в фигурку, Одетую в нарядный камзольчик, на ногах мягкие туфли с пряжками. Прямо фронт. Думаю, мой подарок придется ему по нраву. Познакомиться хочу, да подарком тебя одарить. Я порылась в сумке, доставая детский браслет. Бусины красиво блеснули на солнце. Также блеснули глаза городового, следя, как я протягиваю ему эту вещицу. «Это мне?» Он словно еще не до конца верил, что это происходит с ним. Осторожно взяв браслет с моей ладони, сразу же нацепил его на свою крошечную ручку. Браслетик оказался как раз ему в пору. Городовой изящно поклонился. «Благодарю, госпожа ведунья. Чем могу служить такой очаровательной барышне?» «Я со своими людьми прибыла на ярмарку за покупками. Прошу твоей помощи, батюшка Городовой. Присмотри, чтобы воры на наше добро не покушались, торговцы не обсчитали и лежал, и товар не сбыли». Да без проблем, хоть какое-то дело. Заскучал я совсем, а конфетку дашь или пряночка медового? Жуть, как сладкого хочется. Городовой при этом снял с головы свой колпачок, прижав его к груди и сделал такую умильную мордочку, в точности, как у кота из мультика про Шрека. Я, не сдержавшись, улыбнулась. «А ты сам-то что не возьмешь? Ты ведь здесь хозяин». «Да что, ведунья, разве не знаешь?» Мы можем съесть только то, что нам люди сами дают. А такого уже много лет не случалось. Мы уж одичали совсем. Хорошо, будь поблизости. Как только до первой лавки со сладостями дойдем, я сразу тебе угощение куплю, — пообещала я ему. Спасибо тебе, ведунья. Можешь смело на рынок идти. Никто ни тебя, ни твоих людей не обидит. Городовой еще раз поклонился и медленно растаял в воздухе проказник. Встала и повернулась к Святославу. Парень стоял с открытым ртом. Я поводила рукой у него перед лицом. Тот словно очнулся, захлопав глазами. «Он исчез! Браслет исчез! Просто растаял в воздухе!» Он тыкал пальцем в то место, где только что стоял городовой. «Упс! Ничего, пусть привыкает. Мои люди должны, наконец, поверить в полезную нежить. От этого всем только польза будет». Святослав. Я же уже рассказывала, что могу с домовыми и лешами разговаривать. А это городовой был, он нам на ярмарке поможет. Только я ему еще сладости обещала, так что как только увидишь, где конфеты продают, сразу мне говори». «Ага». Парень согласно мотнул головой, с опаской покосившись на то место, где недавно стоял маленький шкодливый человечек. Я вздохнула. «Ладно, пошли, нас поди заждались уже». Нас действительно ждали буквально в четырех шагах. Думаю, даже из виду не упускали. Михайло оказался очень ответственным охранником. С таким нигде не страшно. Все, теперь можно расходиться по делам. Встречаемся на подворье у батьки Микентия. Касьян, Мирослав и Святослав, кивнув головой, развернулись и быстро зашагали в дальний конец рынка, откуда изредка доносилось едва слышное то коровье мычание, то лошадиное ржание. Видимо, домашним скотом торговали в неком отдалении от самого рынка. Если будет время, обязательно туда загляну. Было очень интересно посмотреть, какой живностью здесь торгуют. А теперь пора и нам взяться за дело. Я достала из сумки список необходимых нам покупок. «И как узнать, где здесь лучшие магазины?» Пробормотала я себе под нос, осматриваясь. Михайло вдруг заливисто свистнул. Спустя минуту напротив нас стоял белобрысый мальчишка лет 12. Одежда старенькая, но чистая, аккуратно заштопанная. Весь такой приветливый, улыбчивый, с милыми веснушками на носу. «Покажешь барышне лучшие лавки и поможешь с покупками — получишь эту монету». Михайло показал небольшую медную монетку. Глаза парнишки загорелись от радости. «Да я все лучшие магазины знаю! Будут у вас лучшие покупки! Мне не только лучшие нужны, но и чтоб недорого было. Если хорошую службу исполнишь, дам еще монетку сверху», — посолила я. Я сейчас скажу, что мне нужно, а ты подумай, где нам это приобрести можно. С обоюдной для всех выгодой. И я зачитала весь список. Паренек подзавис на мгновение, почесывая затылок, отчего козырек его кепки сполз на самый нос. Почесывание затылка, видимо, помогло, потому что моська парнишки озарилась счастливой улыбкой. За продуктами нужно к тетке Мони. У нее и недорого, и всегда свежее, и покупателя она не обманывает, только... Только она оросейка. Последнюю фразу он сказал как-то очень тихо. Что за оросейка такая? Веди нас к тете мони раз покупателей не обманывает, и все свежее. Вместо того, чтобы пойти к ярким, нарядным витринам в самую гущу ярмарки, наш базарный гид повел нас узкими переходами и закоулками, пока мы не вышли к большому старому строению, напоминающему ангар. Михайло первым шагнул внутрь, а Григорий встал позади меня и нянюшки. Но вот из проема двери показалась голова Михайла, он махнул нам рукой, подзывая. Внутри амбара царила прохлада и полумрак. Все внутреннее пространство было заставлено ящиками, мешками и бочонками. Вдоль стен тянулись бесконечные стеллажи с товаром. Ничего себе! Вот это супермаркет! «Тетушка Моня! детушка Моня! Я вам покупателей привел!» Кстати, а имени самого паренька мы не удосужились спросить. Пока думала об этой своей оплошности, из-за горы ящиков показалась крупная высокая женщина. Длинные белоснежные, очень кудрявые волосы копной торчали в разные стороны, выделяясь ярким пятном в полутемном помещении. Но не это было самым примечательным в ее облике. У женщины была кожа цвета молочного шоколада и раскосые кошачьи глаза бледно-желтого цвета. А одета она была в мужские штаны и свободную рубашку, расшитую крупными алыми цветами. Я шагнула вперед, почувствовав себя в знакомой среде. Сколько лет сама торговалась с поставщиками. «Доброго дня! Нам пообещали, что у вас можно приобрести лучший товар по разумной цене». Женщина с интересом осмотрела меня и моих спутников, затем кивнула. «Доброго дня! Прошу вас, что именно вы хотели приобрести?» Я подошла ближе, еще раз окидывая забитое товаром пространство. Вот только покупателей, кроме нас, в ангаре больше никого не было, и это показалось мне очень странным. Хотя, может, все дело в том, что он находится в неком отдалении от базарной площади? Достав список, я перечислила все, что нам требовалось. Моня внимательно меня выслушала. «Да, все это у меня есть. Вот, взгляните». И мы пошли по складу от одной горки товара к другой, откладывая в сторону то, что я выбирала. Самое удивительное, Моня называла цены намного ниже тех, на которые мы рассчитывали. На радостях взяла лишних шесть мешков муки, пару кувшинов масла и еще по мешку разных круп. Если Михайло до этого ходил за мной, не отставая ни на шаг, недовольно поджав губы, грозно поглядывая в сторону Мони, то теперь даже он проникся тем, как нам повезло попасть в такое расчудесное заведение. Цены приятно радовали не только меня. Договорились, что все это доставят на подворье к батьке Микентию. Там что-то переложат в нашу тару или заберут взамен своей, что тоже сильно сэкономит наши расходы. «У вас замечательный магазин, госпожа Моня. Странно, что здесь нет толпы покупателей». Она посмотрела на меня с толикой удивления. «Ведь я же ароссийка». «И что? Это так страшно?» — удивилась я. «Местные не любят тех, кто не похож на них. Когда я только попала сюда из российской пустыни, радовалась как дитя. Все свои сбережения вложила вот в этот товар. Только его почти никто не желает покупать, потому что у меня не такой цвет кожи». Пфф, «Какие глупцы! Разве это имеет какое-то значение?» «Видимо, для них всех имеет». Она грустно улыбнулась. «Знаете что, Моня? Я хочу, чтобы вы стали поставщиком товара в моё поместье, и товара понадобится очень много». «В поместье?» «Я хозяйка поместья, и мне требуется очень много продуктов». Женщина еще раз окинула меня внимательным взглядом. «Так и думала, что вы непростая покупательница. Как вас величать?» «Баронесса Каталина Снежная». «Моня слегка склонила голову, представляясь полным именем». Маналия! Какое красивое имя! А вот теперь улыбка женщины стала совсем другой. В ней уже не было той затаенной грусти, что сквозила в каждом ее движении всего несколько минут назад. Еще какое-то время мы обсуждали наше будущее сотрудничество и рассчитывались за сделанные покупки. Расстались, довольные друг другом. Напоследок Моналия подарила мне несколько мешочков со специями. «У меня на родине их добавляют в еду для вкуса, но здесь это не принято, может, вам понравится». Я развязала один из мешочков. «Перец! Это же черный перец! Спасибо, это действительно дорогой подарок!» В остальных мешочках оказались другие южные пряности. Некоторые мне были знакомы, другие я видела первый раз. «Ничего, приеду домой, разберусь, что и где применить. Главное, теперь еда не будет пресной». Только, выйдя из ангара, поняла, что мы провели внутри несколько часов. Солнце уже стояло в зените, время обеда. Зато мы практически все, что нам было нужно, закупили в одном месте и по такой удачной цене. Вот что значит настоящее везение. Городовой. Точно. Я же обещала ему угощение. «Веди меня, Сусанин!» — пошутила я. «Кстати, а как тебя зовут?» Обратилась я к нашему проводнику, который так удачно завел нас в российский магазин. «Ванко!» — представился пацан. «Ванко, где у вас тут можно сладости купить и недорого, но вкусно пообедать?» Пацан опять задумался, рука потянулась к затылку, но так и не достигла цели. Видимо, удачная мысль пришла ему в голову чуть раньше. «Айда за мной! Я такое место знаю! Тетушка Агнешка, знаете, как вкусно готовит? Но сначала зайдем к дядьке Филимону. Он всегда на углу стоит».